«Мариша, в чем дело?» — строго прошипела Зина. «То есть да, конечно, спасибо», — тут же согласилась женщина. Маленький толстячок восточного вида церемонно подал Марине руку, вывел ее к площадке перед сценой и коротко переговорил о чем-то с музыкантами. Квартет заиграл легкий прозрачный вальс. «Слушай, племянница, а Маришка вальс умеет?» С некоторой тревогой спросила девочку тетя Зина. «Конечно, умеет», — уверенно кивнула Тая. «У нас в гарнизоне часто танцы были, на каждый праздник». Мама со всеми танцевала, даже с сержантами, а папа потом ругался. Действительно, Марина и Толстячок — кружились весьма грациозно для их совместной комплекции. «Вот и хорошо!» — с облегчением вздохнула тетя Зина. «Пусть развлечется немного». Тая закрутила головой, запоздала, пытаясь сообразить, откуда появился мужчина с усами. Наконец она заметила два сдвинутых столика у самого входа на кухню. За столиками сидели такие же усатые брюнеты — Пили вино и мирно что-то обсуждали. — Вон, тетя Зина, смотрите. Наверное, это его друзья, — громко сказала Тая и указала пальцем. — Того, который маму пригласил. Возможно, глядя в сторону, чуть поморщилась Зина. — И что с того? Марина и Толстячок с видимым удовольствием протанцевали три танца. Последний носил явно восточный характер, и, исполняя его, низенький мужчина забавно, но вместе с тем весьма ловко кружил вокруг женщины, привставал на носки и даже лихо подкручивал усы. По окончании танца танцором хлопали не только Тая, Зина и друзья восточного человека, но и многие сидящие за ближайшими к сцене столиками проводив марину к ее столику толстячок церемонно поцеловал свои даме руку и еще раз поклонившись поблагодарил за доставленное удовольствие сейчас бутылку вина пришлет сказала зина когда толстячок снова присоединился к своим друзьям зачем удивилась тая такой у них обычай объяснила зина а может наоборот цветы предположила романтичная Марина и добавила, «Вон у того, который самый старший, во главе стола сидит. На родине сегодня утром внук родился, сын сына, вот они и отмечают». «Хорошее дело, внук!» — согласилась Зина. Возле столика с улыбкой возник официант, держащий на подносе бутылку белого вина, и большую вазочку на ножке с фруктами в желе, сливками и шоколадом. Вино для дам, фрукты для девочки, объяснил он от мужчин мирного Кавказа. Тая предвкушающе облизнулась и с искренней благодарностью взглянула на толстячка. Тот шевельнул усами в улыбке и помахал ей рукой. К вечеру в ресторане стало более шумно и многолюдно. Свободных столиков почти не осталось. Компания кавказцев как-то незаметно увеличилась в числе, присоединив к себе еще один столик. Тая наконец-то наелась и захотела спать. Сестры же напротив. Выпив почти две бутылки вина